Глава 7. За мной, друзья! скомандовал Громатейка, взяв в руки палочку, похожую на милицейский жезл. Он двинулся в том направлении, где так неожиданно исчезли Кляксич и компания. Вскоре друзья оказались на широкой квадратной площади. Громатейка так резко остановился, что Аля чуть было не налетела на него, а Антон на Алю. «Сейчас я вызову нужные мне слова с безударными гласными, а в бой на Кляксича их поведут проверочные слова, храбрые вояки. И посмотрим еще, кто кого!» — повторил Грамотейка. «Вы, пожалуйста, не оставляйте нас, потому что ваша способность поразмыслить может оказаться необходимой», — обратился он к Али и Антону. «Краты!» — крикнул громким голосом Грамотейка. «Коты!» — позвал он так, что в дальних горах откликнулось раскатистое эхо. «Дрозды!» — прогрохотал он, точно мимо проехал танк. И тут же, откуда ни возьмись, на площадь стали выходить кроты, кроты, кроты, а вслед за ними толпой повалили воинственного вида коты с задранными кверху хвостами. Вслед за ними, стая за стаей, стали слетаться дрозды. «Понимаете, — обратился Громотейка к Али и Антону, — тут очень легко сделать ошибку, если не иметь под рукой ударения и не знать, как проверять безударные гласные. Можно ведь написать «Краты» и «Каты» и «Дразды». Этого-то и добивается Кляксич». Тем временем на площади выстраивались полки. Полк кротов, полк котов и летняя дроздовая эскадрилья. «А поведет каждый полк проверочное слово», — продолжал грамотейка. «Во главе одного полка станет кот, другого — крот, а третий возглавит генерал дрост Они такие важные, потому что гласные у них стоят под ударением. Я понятно объясняю?» «Понятно», — сказал Антон. «Чтобы проверить безударную гласную, надо найти проверочное слово и поставить эту гласную под ударение». Именно так, подтвердил Грамотейка, а Кляксич и Вреднюга ударения крадут, окончательно разобрался в ситуации Антон. И что же будет дальше, поинтересовалась Аля, но Грамотейка ответил не ей. Взмахнув своим жезлом, он отдал команду. Палки смирно на Кляксича и всю его банду в поход шагом марш! Тут оба наземных полка разом зашагали в ногу вместе, а дроздовая эскадрилья взвелась в воздух. Ведомые своими генералами кроты и коты шагали стройными рядами и дружно пели песню. «Слово точно проверяй, ударением ударяй! Раз-два, раз-два, левой, левой!» раздалась команда, а песня продолжала звенеть. Диктант и изложение, рассказ стихотворение, Где нужно ударение, поставь без промедления. А если не стараешься, а если зазеваешься, Ошибок ливень хлынет, гроза тебя не минет. В журнал, в тетрадку и в дневник Получишь двойку ученик, и хочешь или не хочешь, Гуся, дружок, схлопочешь. «Я знаю», — сказал Антон, — «гуси — это двойки. Они однажды меня чуть до смерти не заклевали. Помнишь, Аль?» Аля молча кивнула. Антон, Аля и грамотейка двигались в том направлении, куда ушли полки котов и кротов. Они свернули с площади налево, прошли улицей, потом бульваром, снова улицей и оказались за городом. «Очень бы хотелось знать, — размышлял Грамотейка, — утащил ли Кляксич все ударения с собой или припрятал где-нибудь по дороге, чтобы легче было удирать?» Перед ними расстилались поля, засеянные злаками. В межах росли какие-то диковинные цветы. Прямиком через поле шли столбы электропередачи. На самом краю одного из полей колышку была привязана овца и еще коза которая тоже была привязана к колышку, но только на очень длинной веревке. На горизонте темно-синие тучи. Там явно собиралась гроза. Что-то мне здесь кажется подозрительным, сказал громотейка, останавливаясь неподалеку от овцы. А что тебе кажется подозрительным? Вроде бы ничего особенного. Ну коза, ну овца, заметил Антон. Не спеши, Антош перебила его Аля. «Тут и правда надо поразмыслить». «Да чего тут размышлять? Откуда ты взяла, что надо?» «Интуиция», — сказала Аля, медленно разделяя слова на слоги. «Да-да-да-да», — -да -да", подхватил Громотейка, «и у меня интуиция». «Почему вдруг одна овца, а, скажем, не отара овец?» как обычно бывает, или на худой конец, видишь, ведь иногда, как в коровьем стаде, ходят еще и овцы. Стой! Погоди! — завопил Антон. — Я, кажется, начинаю догадываться. Смотри, тут всюду кроются безударные гласные, сплошные слова для делания ошибок. Овца, коза, поля, столбы, цветы, гроза ведь слышится а но пишется о ты прав ты прав согласился с ним грамотейка тут что ни слово то подвох в каждом можно сделать ошибку то то я чувствовал что то неладное что это нам дает и мне кажется что тут что то кроется только вот что подхватила аля «Я не знаю, правильно ли моя догадка», – начал Антон неуверенно. «Наверняка правильно», – с жаром подхватила Аля. «Ты такой умный, Антошка! Я не раз в этом убеждалась!» «Подожди, Аль!» – охладил ее пыл Антон. «Сейчас поставим один опыт, и тогда все выяснится». «Какой опыт? А вот смотри, ты думаешь, почему тут одна коза?» «Ну, наверное, у хозяев нет денег, чтобы купить вторую». Задумчиво высказала догадку Аля. «А может, она бодается, ее привязали?» «Да нет же, это все кляксич!» «Кляксич?» — переспросил Грамотейка. «А вот сейчас увидим!» — загадочно улыбнулся Антон. И быстро заговорил. «Коза — козы, овца — овцы, гроза — грозы, цветы — цвет, столбы — столб, поля — поле!» И когда он так говорил, из каждого слова выскакивало ударение. Как только Антон превращал ударный слог в безударный, ударение прыг и резво подбегало к Грамотейке. Ага! торжествовал Антон, я правильно догадался! Кляксич упрятал ударение в безударные слоги. Ну и голова же у тебя, Антон! восхитился Грамотейка. А теперь вперед! — весело сказал Антон, — приглядывайтесь внимательно ко всему, что будет попадаться нам по дороге. Мы ко всему найдем проверочные слова и освободим все ударения. — Кляксич хитер, но и мы не простаки, — ликовал грамотейка Посмотрим еще, чья возьмет. И они пошли дальше. И вскоре все ударения уже заняли свои места. Но Кляксича им пока не удалось догнать, да и кроты с котами, а с ними вместе и дрозды куда-то запропастились.